В прозрачной воде можно было разглядеть дно, но, насколько было видно с берега, там был мелкий песок и ничего опасного. Если пройти чуть дальше, озеро становилось куда глубже, но всё же не глубже, чем по пояс Слепюс, когда они поняли это, Анджа внезапно сказала. «Это ведь как ванная?» Рорен с подозрением посмотрел на девушку, которая озвучила не самую лучшую мысль. Перед ними и правда было озеро приемлемой температуры и без неприятных раздражителей, Место находилось вдали от дороги, никто их не увидит, разве что сам Роран и Красс. Лагерь находился не возле самого озера, а чуть на расстоянии. Это было озеро с горячей водой, и пусть в такое верилось с трудом, они не стали подходить к воде слишком близко на случай, если на них может кто-то напасть. Учитывая всё это, ограничить видимость из лагеря было несложно. Если что, можно было просто запретить мужчинам подходить к озеру на какое-то время. Иными словами, задумку Анджи было совсем несложно воплотить в жизнь. И всё же Роран подумал. Они не знали, что там могло скрываться, и было глупо принимать ванную лишь потому, что была такая возможность. Мужчина думал, что они слишком уж расслабились, но Лейло и Лору заинтересовало предложение подруги. И правда, место лучше найти непросто. Прямо как открытая баня. Солнце было ещё высоко. Они покинули Колорови утром, А за полдня добрались до озера и лишь слегка осмотрелись вокруг, потому до вечера было далеко. Думая, что они собрались принять ванну в такое время, Роран хлопнул себя ладонью по щеке, чтобы привести мысли в порядок. Дело было не во времени или пейзаже, а в возможности принимать тут ванную, и надо было как-то это пресечь. Всего их было семеро. Можно сказать, что трое уже одобрили идею. Если решать большинством голосов, Если четверо проголосуют за него, то возразить они не смогут, хотя Рорен был не уверен, если у него нужны ему один голос, но когда посмотрел на Краса, то понял, что уже всё кончено. Его в данном случае переманить на свою сторону Рорен не мог. Парень думал о ванне и просто не мог высказаться против. «А вам не кажется, что это слишком неосторожно? Мы же не знаем, что здесь может быть». Когда Роран сказал, что им нельзя расслабляться, Лейла стала возражать. И всё же, во время обычного задания, если рядом есть водоём, искупаться это нормальное дело. А тут горячий источник, и глупо было бы отказываться. Даже Ророн понимал о чём она. Когда он был наёмником, рядом с лагерем находилась река или ещё какой-то источник воды, они все мылись, им говорили, что надо содержать своё тело в чистоте. Жизнь наёмников полна грязи, а она была источником болезней, потому они старались стирать вещи и мыться. Лепис «А ты что думаешь?» Основываясь на своём же опыте, Рорану было нечего возразить. Потом он спросил мне о мнении Лепис, а девушка задумалась и ответила. «Важно быть настороже, но я думаю, что всё будет хорошо, если ты последишь за обстановкой, господин Роран». «Наблюдение можешь оставить на меня, братик!» Поддержав Лепис, в голове ответила Сена. Со способностями короля безжизненных они могли узнать обо всех живых существах вокруг лагеря. Не сказать, что это абсолютно так, но даже если из озера появится нежить, она вряд ли ускользнет от глаз высшего представителя своего вида. Исключением было разве что первородный вампир, но тут было довольно глупо думать, что с дна озера явится вампир, чтобы навредить купающимся девушкам. «Мы приехали в город с горячими источниками и даже не помоемся!» Это были истинные мысли Лепис. Рорану это не нравилось, но никто не стал возражать. Без особого энтузиазма была почему-то лишь гула, но не похоже, что она возражала, просто хранила молчание. «Так как поступим, господин Роран?» «Ладно уж, давайте для начала достанем верёвку из багажа». Он ничего не мог, когда пятеро были «за», один воздержался и один «против». «Даже если пойдёт против манения большинства, неизвестно, как они выкажут недовольство». «Вот уж не думал, что мы тут ванную организуем», — жаловался Роран, Ну, всё же обустраивал место. В качестве естественной стены он оставил нетронутыми заросли возле озера, привязал верёвку к деревьям и повесил на неё ткань, чтобы скрыть обзор. Однако, если подует ветер, можно будет увидеть что по другую сторону, но они всё ещё находились на улице, так что оставалось лишь терпеть. Они положили на землю ткани, закрепили камнями, подготовив место для переодевания и чтобы потом вытереться. Когда подготовили место, где можно было присесть, Всё было закончено. «Эй, Роран, объясни, почему вы первым делом меня верёвкой связали?» а Рядом с работавшим Рораном лежал неподвижный, связанный икра с завязанными глазами. Его оставили на краю лагеря, чтобы он не мешал, но как же удивился Роран, когда парень приполз точно червяк. «Сам не понял. Мне больно слышать, если ты думаешь, что я собирался подсматривать. Хотелось бы, чтобы ты пересмотрел своё мнение?» Роран был удивлён, что этот ползающий парень говорит ему такое. Но при том как раз любил женщин, если они станут принимать здесь ванную, то он точно станет подсматривать, хотя в словах не ощущалось и лжи. «Я не буду подсматривать! Я собираюсь мыться вместе!» «Понятно. Полежи пока там!» Разрешать ему этого не стоило. Будь здесь только его подруги, как раз мог делать всё, что ему хотелось, Но Роран был против, если он будет смотреть ещё и на ляпе с голой «Роран, ты ведь тоже хочешь увидеть?» «Не скажу, что не хочу. Я же мужчина». Роран не мог сказать, что его это не интересует. Но когда был наёмником, несколько человек, любивших подсматривать, сурово поплатились за это и показывали Рорану жуткие раны. Тогда говорили, чтобы просто не попался. А если попадётся, то стоит готовиться к наказанию, но Роран предпочёл не подсматривать, чтобы не получить за это. «Мне руки-ноги дороги. Это не стоит того, чтобы лишиться конца, уха или мизинца». «Жёть!» Не слышал истории от тех, кому одно раздавили. Говорят, производительность хуже не стало «Раздавили!» Они шутили, радуясь, что не глаза лишили. Рассказывал Роран во время работы, он перебрался на противоположную сторону от импровизированной стены, где должны переодеваться девушки. «Думаю, ты понимаешь, но лучше не подсматривай, господин Роран». Прежде чем пойти переодеваться, Лепис подошла к Рорану и тыкнула его пальцем в грудь. Раз Раскрас был связан, остерегаться осталось лишь его, потому пришлось согласно кивнуть. «Я дорожу своей жизнью. И чтобы никаких увидел через щель. Отправляйся туда, понял? Ты настолько мне не доверяешь?» После такого предупреждения Рорану было немного обидно. Однако Лепис это не сильно беспокоило. «Нельзя. Вообще нельзя подсматривать!» «Слушай-ка, Лепис, а не слишком наигранно?» Из-за спины Лепис высунулась гула с одеждой в руках. Роран посмотрел в лицо Лепис. Девушка выглядела серьёзной, но она миг смягчилась. «Нельзя. Понял?» «Прости, но ты на слишком многое надеешься. Не могу я так ответить». «Я отошлю госпожу Анджи остальных туда, где они не увидят». «Не в этом дело». «Буду ждать. Теперь даже скрывать это не собираешься». Ляпис помахала рукой и скрылась, усталый Роран проводил её взглядом, а у его ног с завязанными глазами скрежетал зубами печаленный крас.